«Будто я учу тебя говорить неправду», — вспылил Незнайка. «Слушай, Кнопочка, скажи ему, а то я за себя не отвечаю». «Замолчи, пестренький», — сказала Кнопочка. «Охота тебе по пустякам спорить». «Хорошенькие пустяки», — назвал пароход «корытом», — кипятился Незнайка. «Я сказал лодка», — а не корыто, — ответил пестренький. «Но я прошу тебя, пестренький, перестань».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 Пестренький презрительно фыркнул. «Подумаешь, какой нежный! Нервы!» «Я вот как дам тебе!» — разозлился Незнайка. «Тише! Тише! Что это за слово «дам?» — возмутилась Кнопочка. «А чего он на меня говорит «нежный»?» «Ты, Пестренький, не должен называть его нежным!» — сказала Кнопочка. «Это нехорошо!» «Что же тут нехорошего?» — возразил Пестренький.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 и выскочил со своей машиной на железнодорожное полотно перед паровозом. Автомобиль запрыгал по шпалам, а за ним следом тяжело пыхтя, как огромное злое чудовище, мчался паровоз. Сидя сзади, Пестренький чувствовал, как его обдает от паровоза диплом. Рядом с ним подскакивал на сидении ящик с мороженым. Пестренький боялся, как бы мороженое не выскочило из машины, поэтому держал одной рукой ящик,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 Так сейчас же вскочил на ноги, ошалело поглядел вокруг и спросил, заикаясь, «А где мороженое?» «Мороженое здесь», — ответила кнопочка, также заикаясь от пережитых волнений. «То-то, тогда я спокойно», — ответил пестренький. Он приободрился, поднял землеящик и поставил его обратно в машину. В это время с паровоза прибежал помощник машиниста.